«Глава девятая. Не открывай глаза!» спитамен оказался в темноте. Главное правило — если попал в такое место, лучше не двигаться и ждать, пока глаза привыкнут к мраку. Из опыта он знал, что абсолютной тьмы не бывает, разве что на дне могилы, но до этого пока дело не дошло. спитамен прислушался. Сверху доносились какие-то звуки. Звон посуды, то же цоканье, что он слышал до этого, скрип половиц. Дверь по-прежнему была закрыта. Интересно, заперта ли она? Однако подниматься по лестнице и проверять ему почему-то не хотелось. Вместо этого спитамен спустился еще на несколько ступеней, не отрывая руки от перил. Вскоре ступени кончились. Он оказался на ровном земляном полу, на удивление плотно утрамбованным. К тому времени ему удалось различить силуэты впереди. Несколько колонн, поддерживающих тяжелые балки потолка, узкое окно, за которым было значительно светлее. Все дома в Завараше строились таким образом, что подвалы в них оказывались вровень с мостовой. Сквозь окна, расположенные на уровне земли, сюда попадало достаточно дневного света, а через небольшие прорези между ними и воздуха. Подвал должен непременно хорошо проветриваться. Это правило усвоили еще предки-заворажцев, впервые столкнувшиеся с белым тленом. Так назывался особый вид плесени, появлявшийся на стенах и внутри зданий. Самое странное заключалось в том, что плесень вроде как была живой. Ее отростки проникали глубоко в камень, дерево и даже живую плоть. Впервые белый тлен обнаружили столетия назад. Плесень просто появилась на стене одного из домов. В следующие несколько дней она поглотила здание целиком. К несчастью, в доме еще оставались люди. Когда дверь открыли, обнаружилось, что внутри все покрыто белым пухом. Плесень была повсюду, на полу, стенах, потолке, мебели. Нашлись и тела хозяев. Они выглядели, как пара пушистых кочек, поросших белой шерсткой. Спитамену не раз приходилось пробираться в подобные подвалы и ночевать. Иногда случалось и так, что место уже было занято кем-то, но чаще он находил надежное, хоть и временное убежище. К тому же в таких местах нередко случалось разжиться с ясным из запасов хозяев. Спитамен ожидал увидеть горы товаров, которым не нашлось места в лавке наверху, но ошибся. Вокруг не оказалось ничего, подвал был абсолютно пуст. Все звуки в нем приобретали необычную гулкость, любой шорох становился громче в десятки раз. Наверняка поэтому, а еще благодаря тому, что все его чувства были напряжены до предела, Он и услышал чей-то тихий стон. Но подвал был пуст, так откуда же взялся звук? Может, кто-то притаился за одной из колонн? И тут взгляд спитомена упал под ноги. Ему показалось, что часть пола действительно темнее. Буквально в шаге от него лежало пятно непроницаемого мрака, как будто на темном камне пола кто-то изобразил черной краской круг правильной формы. Стараясь двигаться осторожно, он подобрался к краю круга, опустился на колени, протянул руку. Ладонь погрузилась в черноту. Перед ним была пустота, колодец, вырезанный прямо в полу. Спитамен оказался один на один с сумасшедшим галантерейщиком в запертом подвале магазина, откуда возможно было выбраться только одним способом — сквозь узкое окошко, ведущее на улицу. Но чтобы добраться до него, требовалось преодолеть десяток шагов в неизвестности, рискуя сверзиться в колодец. Может быть, стоило осторожно, шаг за шагом добраться до стены и уже оттуда, не отрывая спины от сырых камней, дойти до окна? Пока Спитамен размышлял, снизу раздался очередной стон. Насколько он мог судить, диаметр колодца был от четырех до пяти локтей. Запустив руку в темноту, Спитамен попытался нащупать хоть что-то, но пальцы ощутили только холодный камень стен. Сколько бы он ни напрягал зрение, ему не удалось разглядеть, что происходит внизу. Поэтому, стоя на коленях у края, он опустился еще ниже, пока лицо не оказалось вровень с полом и спросил «Кто здесь?». Он уже начал думать, что ему просто показалось. «Эй!». В ответ донесся новый стон. Внезапно в голову пришла идея. Когда спытамен впервые смотрел на сферу, та вроде как сияла изнутри. Тогда он не придал этому значения, однако вполне может оказаться, что сфера способна светиться в темноте. В любом случае проверить стоит. На мгновение спитамен испугался. Вдруг он повредил сферу, убегая от лавочника, или того хуже потерял. И лавочник, получив желаемое, навсегда запер его здесь. Однако к его облегчению сфера оказалась на месте. И она действительно светилась в темноте. Стали видны не только серый каменистый пол вокруг, но и стены, и, разумеется, ямы и даже не одна. Неподалеку спитамен разглядел еще один черный кружок провала. Снизу вновь застонали. На этот раз ошибки быть не могло. Спитамен, проведший на улице последние несколько лет жизни, научился точно определять скрытый в интонациях боль, страх, отчаяние. Даже если холодной ночью откуда-то-нибудь из-под воротни слышался всего лишь прерывистый кашель или короткий, но глубокий, идущий из самых недр тела стон. Единственный звук мог поведать о человеке многое, порой гораздо больше. чем он сам хотел рассказать. Крепко сжав сферу в кулаке, спитамен погрузил руку во мрак колодца. Вниз уходили серые стены, покрытые пятнами сырости. Спустя мгновение он увидел лежащего на дне колодца человека. Тот скорчился в позе эмбриона, потянул ноги к груди, а руки засунул между тощими коленями. На нем была только набедренная повязка, хотя вначале спитамену показалось, будто человек одет в темную одежду. С опозданием он понял, что всё тело несчастного — один сплошной синяк. Человек выглядел мёртвым. Он и пах, как мертвец. Спитамену пришлось лечь на живот, чтобы вытянуть руку дальше. Из колодца на него дохнуло смесью отвратительных запахов. Пахло склепом, могилой, старым давно заброшенным крематорием, где земля вокруг смешалась с гарью и пеплом тысяч сожжённых тел. «Эй!» позвал Спитамена, опустив голову в колодец. Собственный голос, отраженный от стен, показался ему слабым и натеснутым. «Эй!» — повторил он громче. «Ты живой?» Человек не ответил и даже не пошевелился. Было трудно сказать, дышит ли он вообще. спитамен обернулся. Не открылась ли дверь подвала и не маячит ли в проходе паучья фигура галантерейщика. Неожиданно он понял, что был неправ, решив, что в подвале совсем нет запасов. то, что он сейчас видел перед собой, как раз и представляло собой такой запас в поучим вкусе. Неужели вместе с полиморфными конечностями жертва запретной хирургии обретает и вкус, и животного, в которое, по сути, превращается? Неожиданно незнакомец открыл глаза. Он сел, выпрямился, посмотрел наверх, прямо на спитамена, а затем прыгнул. Все происходило настолько быстро, что спитамен не успел ничего понять. Словно подброшенный невидимой пружиной человек вцепился в руку сжимающую сферу. На мгновение спитамену показалось, что сфера сейчас лопнет. Такой крепкой была хватка, но, к счастью, этого не произошло. Отвратительный смрад заполнил все вокруг, но куда ужасней было искаженное ненавистью лицо незнакомца. На этом лице двигались и жили только глаза со зрачками, сжатыми в две черные точки, окруженные желтушными белками. Они боролись молча. Все слова выветрились у спитомена из головы, а его противник вел себя так, будто и не владел человеческой речью. Ухватившись за спитоменову руку, он пробовал подтянуть тело к краю ямы. Спитомен чувствовал, что начинает падать. Еще мгновение, и он соскользнет. И тогда в яме окажутся двое. Мужчина практически ничего не весил. Однако под грязной кожей чувствовались мышцы того, кто отдает много времени физическому труду. Работник порта. Матрос? Неизвестно, сколько продолжалась бы их борьба, однако в тот момент, когда спитамен был уже готов соскользнуть в колодец, дверь в подвал распахнулась, и в дверном проеме вновь возникла паучья фигура гибрида. На этот раз лавочник вооружился алибардой. По виду оружию было лет 200, во всяком случае спитамен не помнил, чтобы солдаты и стражи Завараша пользовались таким. Наверняка это был один из предметов, выставленных на продажу в магазине. Вторая рука спитомена по-прежнему оставалась свободной. Размахнувшись, он ударил незнакомца кулаком в лицо. Послышался хруст ломаемых костей. Голова незнакомца запрокинулась. Хватка обеих его рук на мгновение ослабла. Очередной удар спитомен направил узнику в челюсть. Брызнула кровь. В этот момент позади раздался звонкий удар. Спитомен оглянулся и увидел, что лавочник уже почти спустился по лестнице. Алебарду он тащил за собой, за длинную рукоять, и ее лезвие, соскользнув с последней ступеньки, звякнуло о каменный пол подвала. Губы галантерейщика растянулись в ухмылке. Он по-прежнему был в темных очках, и спитамен, который все еще напрягал зрение, подумал, видит ли тот хоть что-нибудь. «А ну, стой, где стоишь!» В полумраке странные пятна, покрывавшие голову лавочника, тускло отливали серебром. Спитамен взглянул на залитое кровью лицо перед собой полной ненависти глаза и нанес очередной удар. От столкновения с кулаком спитомена нос узника буквально смялся. Несчастный издал короткий стон. Обе его руки разжались, и узник рухнул на дно колодца. Времени выяснять, что с ним стало у спитомена, не было. Окно находилось всего в нескольких шагах от него, и сфера светилась достаточно ярко, чтобы он дошел до него, не угодив в один из колодцев. Примерно такое же расстояние отделяло его от галантерейщика. Зная, насколько проворным может быть паук, Спитамен решил не искушать судьбу. На самом деле расстояние ничего не значило, достаточно было одного взмаха алебардой, чтобы снести ему голову. Спитамен наблюдал, как медленно, словно во сне, лезвие на длинном древке поднимается в воздух. Он вытянул перед собой руку с зажатой в ней сферой. «Не знаешь, что это», — сказал Спитамен. «Но оно явно тебе необходимо». Единственное, чего он добивался, — это выиграть немного времени. «Вот что». Говоря, спитамен сделал незаметный шажок навстречу лавочнику, став на ладонь ближе. «Я с удовольствием отдам тебе эту... вещь». В последний момент ему пришлось подыскивать подходящее слово, поскольку он и впрямь не знал, как называется то, что с таким рвением стремились отнять у него почти все. Снизу донёсся сдавленный стон узника. Это подсказало спитамену, как действовать дальше. «Эй!» — сказал он. «Я отдам тебе». «Это». Он вновь сделал ударение на последнем слове, подчёркивая важность заключённого в кулак предмета. «Отдам. Если позволишь подняться по лестнице и выйти из магазина, оставлю на столе у входа или...» Спитамен кивнул в сторону ямы. «Брошу туда». Любому другому на месте лавочника было бы все равно. Однако, как спитамен начал подозревать, тот приобрел гораздо больше звериного, чем могло показаться на первый взгляд. Подобные модификации потому и запрещены, что накладывают отпечаток на своего обладателя. И чем значительнее модификация, тем более заметный след она оставляет. Паук в центре паутины. Это была вовсе не фигура речи, символизирующая жадного до денег торговца. Это и в самом деле было так. В гибриде было больше от животного, чем от человека, и, подобно многим зверям в затруднительной ситуации, он поступил единственным доступным ему способом. Замер. Спитамен знал, сейчас все чувства паука сосредоточены на нем одном. Не поможет ни обманное движение, ни резкий выпад. Даже если бы у него оставались силы после стычки с узником, он не сумел бы противостоять человеку с алибардой. Снизу раздался очередной стон, а затем поток цветастой брани. «Наверняка матрос», — подумал Спитамен, «подобран пьяным в одной из грязных подворотин Завараша. Вряд ли кто-то будет искать такого, и уж точно никого не удивит его внезапное исчезновение. В доках, куда сам Спитамен не раз являлся в поисках работы, люди приходили и уходили, и никто не интересовался их именами, скорее даже наоборот. Никто не желал обременять себя подобным знанием». «Вот», — сказал спитомен, делая еще один небольшой шажок навстречу лавочнику. «Забирай, а я поднимусь по этой лестнице и уйду». Даже для собственного слуха спитомена все это звучало слишком фальшиво. Паук продолжал наблюдать за ним из-за стекол своих темных очков. «Так мы договорились? Я просто выйду отсюда, хорошо?» Спитомен продолжал держать вытянутую руку с зажатой в ней сферой. и хотя сомкнутые пальцы мешали Свету вырваться наружу, каким-то образом ощущал, что тот стал ярче. Как тогда, когда он заглядывал в колодец, пытаясь разогнать тьму. Вот так. Ещё один крохотный шажок. Руку с Спитамен так и не опустил. Ты же не против, верно? Можно ли вообще договориться с пауком? Как ни странно, он не испытывал горечи от того, что вынужден умолять. Когда живешь на улице, приходится делать вещи и хуже. Интересно, что сказал бы его отец, видя, как сын унижается? Скорее всего, отвернулся бы и прошел мимо. Если что-то и оскорбляло чувства, арзименды, виля так это чьё то бессилие. Не потому ли спитамен был изгнан из дома? Не изгнан, — поправил он себя. Он ушел самостоятельно. Никто меня не выгонял. Увы, память и здесь подставила подножку. Перед глазами возник образ отца, указывающего на дверь. Ушел, конечно, на собственных ногах, но ушел бы, если бы не выгоняли. К слову, сделать это оказалось не так сложно. Он-то считал, что уходит в большой мир, где сколько угодно белой смолы и развлечений и прочего. Лавочник протянул руку. «Давай сюда». Впоследствии Спитамен неоднократно думал, что же сыграло решающую роль. Возможно, то, что гибриду пришлось ненадолго отнять руку от древка алибарды. В результате чего довольно увесистое оружие оказалось лишь в одной — левой. Или то, что незадолго до этого спитамен вспоминал об отце и о том, как одним взмахом руки он разделил жизнь сына на до и после. Сделав очередной шаг навстречу лавочнику, спитамен разжал пальцы. Свет сферы был настолько ярким, что, казалось, в подвале вспыхнуло маленькое солнце. В тот момент, когда вспышка ослепила паука, даже несмотря на тёмные очки, спитамен решил действовать. Ногой он ударил по одной из паучьих конечностей. Свободной рукой поймал за древко алибарду, которая уже начала движение. Другой рукой, в которой по-прежнему была зажата сфера, ударил пауку под подбородок. Как и предполагалось, плоть там оказалась вполне человеческой, мягкой и податливой. Это было действительно неожиданно. Так это эффект от удара. Неким образом сфера повлияла на силу тычка, лавочника буквально отбросила. Спустя мгновение спитамен с удивлением понял, что лавочник угодил в один из колодцев. Спустя два удара сердца послышался сдавленный крик, а затем до его слуха донеслись звуки борьбы. Подойдя к краю ямы, спитамен увидел, что узник оседлал паука сверху и наносит беспорядочные удары по голове, шее, туловищу. Лавочник пытался сопротивляться, но безуспешно. Единственное, что ему удавалось, это прикрывать руками лицо, слабо защищаясь от наносимых ударов. Все его четыре паучьи конечности, включая ту, которую повредил Спитамен, скребли по стенам колодца, оставляя в камне глубокие царапины. Спитамен не стал дожидаться окончания драки. Оставив обоих, он двинулся было к лестнице, но передумал. Глупец. Не хватало еще встретить кого-нибудь в магазине, Испитамен направился к окну. В последний момент он вспомнил о предмете в своей руке. Разжав пальцы и убедившись, что сфера цела, он сунул ее в карман. Окно оказалось узким, но не настолько, чтобы в него невозможно было протиснуться. Оно располагалось у самого уровня мостовой, поэтому если изнутри испитамен карабкался, помогая себе ногами, то наружу он выбрался ползком. Никогда еще городской воздух не казался ему таким приятным. Даже вонь подворотник, где он оказался, была в тысячу раз ароматнее запахов подвала. Пройти по-тихому, найти укромное место, чтобы отдышаться, вот что сейчас было нужно. Встав с мостовой и кое-как приведя себя в порядок, спитомин направился в узкую улочку слева. Дома здесь стояли близко друг к другу, окон ни на первом, ни на втором этаже не было, лишь узкие бойницы для циркуляции воздуха. Наверняка все окна на парадной стороне и смотрят на улицу. А еще, судя по запаху, именно здесь местные жители избавлялись от содержимого ночных горшков. «Эй, ты! Оборванец!» — раздалось сзади. «Стой!» — спитамен прибавил шагу. Ему не было нужды оборачиваться, чтобы услышать топот тяжелых сапог, скрип кожаных ремней и глухие удары, опоясывающих ножны металлических колец. «Стой, кому говорят!» А затем все прекратилось. И шаги, и скрип кожи, и металлическое позвякивание. спитамен ускорил шаг, надеясь вернуть за угол раньше, чем солдат успеет прицелиться. Затем побежал. У него за спиной щелкнуло, словно кто-то взвел курок. А затем раздался выстрел.